Из воспоминаний, относящихся к той зиме, лишь некоторые запечатлелись особенно ярко, и среди них возвращение в эль тем февральским вечером. Нас встретили приоткрытые ворота. Между створками в инвалидном кресле сидела Элизабет Истлейк, как и в тот день, когда мы с Илзе отправились в неудачную исследовательскую экспедицию на юг. Обошлось без гарпунного пистолета. Но она вновь надела спортивный костюм, правда, на этот раз набросила сверху что-то вроде старого пиджачка от школьной формы, и ее большие кеды, в ярком свете фар Малибу, они из синих стали черными, стояли на хромированных подставках для ног. Рядом с креслом расположились ходунки Элизабет, а позади них Джек Кантери с фонарем в руке. Увидев приближающийся автомобиль, Элизабет начала подниматься. Джек шагнул вперед, чтобы ее остановить, но, когда понял, что настроена она серьезно, положил фонарь на землю и помог встать с кресла. К тому времени я уже остановился у ворот, а Уайрман открывал дверцу. Освещённые фарами Малибу, Джек и Элизабет напоминали актёров на сцене. «Нет, миссис Истоек», — крикнул Уайрман, — «не пытайтесь встать, я отвезу вас домой» она словно и не услышала. Джек подвел ее к ходункам, или Элизабет подвела его, и она схватилась за ручки, затем двинулась к автомобилю. К тому времени уже я пытался вылезти с водительского сиденья как обычно, борясь с травмированным правым бедром, которое вылезать не хотело. Я стоял у капота, когда Элизабет отпустила ходунки и протянула руки к Уайрману. Дряблые мышцы повыше локтей обвисли, кожа в свете фар стала белой, как мука, но широко расставленные ноги прочно упирались в землю. Насыщенный ночными ароматами ветер отбросил волосы назад, и я не удивился, увидев на правой стороне головы шрам, очень давний, практически такой же, как и у меня. Уэрман вышел из-за открытой дверцы со стороны пассажирского сиденья, замер на секунду-другую, Думаю, он решал, искать ли ему утешение или утешать самому. Потом он направился к ней в развалочку медвежьей походкой, наклонив голову, его длинные волосы закрывали уши и колыхались у щек. Элизабет протянула руки, прижала его к своей внушительной груди. На мгновение покачнулась, и я уже испугался, что ее не удержат даже широко расставленные ноги. Но тут же выпрямилась, и искребленными артритом руками принялась поглаживать спину у Айрмана, которая поднималась и опускалась. Я подошел к ним, чувствуя себя несколько неуверенно, и ее взгляд переместился на меня. Я увидел совершенно ясные глаза. Эта женщина не стала бы спрашивать, когда придет поезд, не сказала бы, что в голове у нее все перепуталось, Все шарики и ролики занимали положенные им места, во всяком случае, временно. «Мы управимся сами», — услышал я. «Вы можете ехать домой, Эдгар». «Но мы управимся сами», — повторила Элизабет, продолжая поглаживать спину Уайермана шишковатыми пальцами, поглаживать с бесконечной нежностью. уайрман отвезет меня в дом». «Через минуту. Не так ли, Уайрман?» Он кивнул на ее груди, не поднимая голову, не издав ни звука. Я подумал и решил, пусть будет, как она хочет. «Ладно, спокойной ночи, Элизабет. Спокойной ночи, Уайрман. Пошли, Джек». Джек положил фонарь на полочку ходунков, посмотрел на Уайрмана, Тот все стоял, уткнувшись лицом в грудь старухи. Потом пошел к открытой дверце со стороны водительского сиденья. Спокойной ночи, мэм. Спокойной ночи, молодой человек. В парчизе вам пока не достает терпения, но потенциал у вас есть. Эдгар? Она посмотрела на меня поверх склоненной головы у Эрмана, его вздымающейся и опадающей спины. Вода теперь бежит быстрее. — Скоро появятся пороги. Вы это чувствуете? — Да. Я не знал, о чем конкретно она говорит, но понимал смысл. — Останьтесь, пожалуйста, останьтесь на Дьюме, что бы ни произошло, вы нужны нам, вы нужны мне, вы нужны Дьюма Ки, не забудьте об этом, когда разум вновь покинет меня. — Не забуду. Поищите корзинку для пикника няни Мельды. Она где-то на чердаке, я уверена. Она красная. Вы ее найдете, они внутри. И что я в ней найду, Элизабет? Она кивнула. Да, спокойной ночи, Эдуард. Я понял, что реальность вновь начинает ускользать от нее. Но я знал, что Уэрман отвезет ее в дом, что Уэрман позаботится о ней. А пока он не мог этого сделать, она будет заботиться о них обоих. Я оставил их на вымощенном камнем въезде во двор между ходунками и инвалидным креслом. Она обнимала его, он вжимался лицом в ее грудь. Эта картина по сей день стоит у меня перед глазами, ясная и четкая. Ясная и четкая. Вождение автомобиля вымотало меня. Думаю, сказался и день, проведенный среди множества людей после месяцев одиночества, но о том, чтобы лечь, а уж тем более заснуть, не могло быть и речь. Я проверил почтовый ящик и нашел письма от обеих дочерей. У Мелинды в Париже обнаружилась стриптококковая инфекция, и она, как всегда, воспринимала болезнь как личное оскорбление. Илза прислала ссылку на газету «Citizen Times», которая издавалась в Эшвилле, штат Северная Каролина. Я кликнул по ссылке и нашел восторженную рецензию на выступление «Калибри». Они спели в первой баптистской церкви, и паство кричало аллилуйя На фотографии Карсон Джонс и красавица-блондинка стояли перед остальной частью группы с открытыми в песне «Ртами», глядя друг другу в глаза. Подпись под фотоснимком гласила «Дуэт Карсон Джонс и Бриджит Андрейсон исполняют, как велико твое искусство». Хм. Моя Ивзо Герл написала «Я совсем не ревную». Два раза «Хм». Я приготовил сандвич с копченой колбасой и сыром. И после трех месяцев пребывания на дью меня тянуло на копченую колбасу. Затем пошел наверх. Посмотрел на картины «Девочка и корабль», которые на самом деле следовало называть «Илзе и корабль». Подумал об Уайрмане, спросившем, что я нынче рисую. Подумал о длинном сообщении, которое Элизабет оставила на моем автоответчике. Об озабоченности в ее голосе. Она сказала, что я должен принять меры предосторожности. Решение пришло спонтанно, и я как мог быстро спустился вниз.